Глава 29. После знакомства с Лизой и её родителями жизнь Софьи круто изменилась. Отошли на второй план картины, хотя Воронова по-прежнему много времени уделяла своей белой розе. Скажет точнее, изменилась она сама. В каких-то 40 дней уместились смерть Смока, знакомство с Киреевым, все эти страсти по иконе. Наконец- Встреча с Лизой. Софье было всё труднее и труднее повторять свои слова-заклинания. Я счастлива, жизнь прекрасна и удивительна. Сразу приходили на память последние слова Воронова, а ещё вспоминались глаза Иры Бобровой. Любовь, страх, надежда всё было в этом взгляде. И благодарность, когда Софья передавала Бобровым деньги. До сих пор Вороновой было неудобно за эту благодарность, за суетливость в движениях, которая вдруг появилась у Виктора. Милые, добрые люди, за что им такая беда? И она, Софья, халённая, довольная собой, считавшая несчастьем отсутствие в доме горячей воды в течение нескольких часов, за что бы Обровым благодарить её за то, что к деньгам Киреева приплюсовала энную сумму от щедрод своих. Но больше всего поразила Софию эта маленькая девочка. Наталья Михайловна, с которой Воронова познакомилась немного позже, обстоятельно рассказала Софье о болезни Лизы. Котёночкину обе Софье привлекли к осуществлению своих замыслов. Мещёрская занималась бумажными делами, Софья взяла на себя роль пропагандиста. Наталья Просветителя ежедневно 2-3 часа Воронова и Катёночкина проводили вместе. То Наталья водила свою новую знакомую в хосписы, клиники, то Софья вела её к нужным людям, от которых, как верила Воронова, многое зависело. К своему огорчению она поняла, какая огромная разница между словами одобрения и сочувствия, которые они с Натальей Михайловной слышали с лихвой и конкретными делами. Ещё более неприятно поразили Софью многие её подруги, жёны состоятельных людей или сами занимавшиеся бизнесом. Они охотно покупали картины за сумасшедшие деньги, летали в Париж, чтобы заказать себе новый наряд. Но когда Софья рассказывала им о Лизе, о больных детях, ей отвечали примерно так: «Все эти фонды разворуют ведь деньги! Пусть этим занимается государство!» Или «Я уже помогаю одному фонду, хотя по глазам было видно, что не помогает». Воронова расстраивалась, а Наталья успокаивала ее. «Софья Николаевна, не принимайте все так близко к сердцу». «Почему?» «Добрые дела надо делать с крепким сердцем» а то и другим не поможете, и себе здоровье испортите. Наталья Михайловна. Я же знаю, какие деньги эти люди на ветер бросают. Мы стольким бы детям помогли. Наталья Михайловна погладила Софью по руке, улыбнулась. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенье дух. Вы ещё много открытий сделаете. Как правило, отдают те, кто отдаёт последнее. Почему так? Вы извините меня, Наталья Михайловна, за слёзы. Я наивная. После первой встречи с Лизой думала, что стольким детям помочь могу. Киру, то есть Киреева, увижу, похвастаюсь, а в результате фонд создаём, а что толку? Вы Как бы это мягче сказать. В красивой золотой клетке жили и продолжаете жить, только дверца открылась, и вы можете то вылетать из клетки, то возвращаться обратно. Я и сейчас не знаю, стоит ли мне вылетать. Да. Вот вы про своих знакомых говорили, что на пустяки они деньги тратят. Но ведь и среди новых русских, простите, люди разные бывают. Почему, простите? Но вы же из них. Понятно. Не обижайте Софью Николавну. Люди на самом деле разные. Я одного бизнесмена помню, к девушки больной привела. Оли хлебникова извали. Рак костей у неё был. 10 минут поговорил, после молча взял и подписал чек. Когда Оля умерла, на похороны приходил. А про него говорили, что он за рубль удавится. Чужая душа потемки. Но таких ведь меньшинство, да? Котеночкина кивнула. Разумеется. Только выводы из этого надо делать осторожно. Вон и Киреев. Он ведь в хоспис пришел, только когда узнал, что у него самого рак. Моя мама любит говорить, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. У каждого свои заботы, свои дела, чужая боль не своя. Правда же? Всё, не будем об этом. Я вам лучше историю смешную расскажу. Еду вчера в маршрутке. Заходят новые пассажиры, среди них кавказец лет 40, весь из себя в коже. Его Мерседес сломался. Вот он и сел с нами грешными. Все отдают деньги водителю по 3 рубля. Водитель говорит: "Один человек не отдал деньги, пока не отдаст, не поеду". Я вижу, что это кавказец, деньги не отдал. 3 рубля, представляете? А я опаздываю. Смотрю на него, а он хоть бы бровью повёл. Водитель плюнул и поехал. Каково? Может, это объясняет неудачу со сбором денег. Смог мой покойный дядя объяснил бы это просто. Знаете, о чём этот кавказец в тот момент думал? О чём? Пусть лохи платят. Он не лох. Выходит я лох? Я же только сказал, о чём ваш кавказец думал. А Киреев бы из этого какой-нибудь парадокс вывел. Это точно. Вы часто вспоминаете его? А вы? Очень часто. Я таких странных людей раньше не встречала. Я признаюсь тоже. Обе засмеялись. Ничего обидного в этом смехе для Киреева не было. Так смеются, когда вспоминают что-то очень хорошее и светлое. Кстати, Софья Николавна, вы давно не были у Бобровых? Недели две назад, а может и больше. Что так? Софья замялась. Боюсь, надоедливой быть. У них без меня забот полно. Напрасно. Вы Лиде очень понравились. Слышала, она вас с Михаилом породнила. Воронова посмотрела прямо в глаза Котеночкиной. Наталья их не отвела. Ни насмешки, ни вызова в ее взгляде Софья не увидела. В каком смысле? Он же у неё карастель пешком ходит. Вы из этого же отряда. Точно, погонышем обозвала курочкой болотной. Она любя. Да я не обижаюсь. Вот и пойдёмте к ним. Утром звонила Ира, говорит, Лиска захандрила. Захандрила? С ней это бывает. Ира говорит, что глаза у девочки оживают только когда весточки от Михаила приходят. Какие весточки? А вы не знали? Он ей телеграммы шлёт в стихах, Лиза их складывает в свою шкатулку, где у неё все драгоценности собраны: картинки переводные, бижутерия, игрушки из Киндер-сюрпризов. Нет, я не знала ничего. Софье даже стало немного обидно. По вечерам, когда она приходила в свою уютную квартиру, включала неяркий вечерний свет, Ставила диск с хорошей музыкой. Обычно это был Вивальди или струнные концерты Моцарта. Заваривала крепкий кофе. Когда Софья брала в руки книгу или перелистывала альбом с репродукциями, ей всё чаще вспоминался этот странный, не похожий ни на кого человек. Фантазии рисовали тёмные чаще, бескрайние поля злых людей. И его бродящего под солнцем и дождём до Старгарода, ночующего на голой земле под открытым небом, однажды Киреев ей даже приснился. Кто-то постучал в дверь, а на пороге стоял Михаил. Забавно, но она хотела броситься ему на шею, однако Киреев как-то странно улыбнулся и, помахав ей рукой, исчез, словно растаял в воздухе. Когда Софья проснулась, В душе ещё долго оставалось чувство потери. Неужели с ним что-то случилось? Помнится, когда смог осторожно расспрашивал Софью о её планах на будущее, намекая на семейную жизнь, она, смеясь, отвечала, что мужчине надо очень постараться, чтобы вызвать её интерес. Влюбиться же, по её словам, она могла при наличии трёх условий. Мужчина должен вызывать у неё а удивление, Б восхищение, В жалость. Честно говоря, Софья немного дурачилась, произнося это и эффектно загибая пальцы: А, Б, В. Смок, как любой человек в возрасте за 50, шутить особо не любил и всё принимал за чистую монету. Ну, удивлять, восхищать понимаю, а почему жалеть? Не знаю. Вот ты смог отвечаешь всем моим требованиям, но мы же с тобой в некотором роде родственники. Почему в некотором? Ах, она смеётся, негодница. И всё-таки не всё у тебя сходится. Как можно одновременно восхищаться и жалеть? Вот на моём примере объясни, пожалуйста. Хорошо. Не восхищаться тобой нельзя. Согласен? Слушай, говори серьёзно. А я очень даже серьёзно. А как не жалеть? Работаешь дни и ночи напролёт, всё бегом, потом добавил тихо. Тебе наследник нужен смог, твоя копия, ворон номер 2. Сказала и пожалела, что сказала. Поняла, что наступила на больное. Тогда Воронов замял разговор и быстро ушёл. И вот Теперь Киреев. С первого дня их знакомства Михаил не переставал удивлять её. Когда же Софья узнала о его болезни, пришла и жалость. И представляя его в пути, рисуя себе в сине взгоды Киреева, Софья чувствовала, что жалость эта крепла с каждым днём. А восхищение его ещё не было. Воронова считала поступок Михаила безрассудным и потому не могла им восхищаться. Но кто знает, что могло быть завтра? Наталья Михайловна о чём-то переспросила её. Простите, Наташа, что вы сказали? Я говорю, пойдёмте к Бобровым. Вы почитаете телеграммы, заодно расшевелим Лизу, успокоим Иру. А удобно будет в самый раз. Показались раз и исчезли. Негоже так. Ира обрадовалась их визиту, но было видно, что она чем-то расстроена. Лиза спала, и женщины, стараясь идти как можно тише, прошли на кухню. Слушай, Ира, у тебя есть что выпить? неожиданно спросила Наталья хозяйку квартиры. Та даже растерялась. Есть водка. А что? А то, что нам пришла пора расслабиться. Нет, если вы хотите, Растерянная Ира полезла в холодильник. Что значит, если вы хотите? Это и тебе дорогое надо. Посмотри на себя, одни глаза на лице остались. Софье Николаевне тоже расслабиться не помешает. Мне пришло время удивляться Вороновой. Как говорил наш общий друг Киреев, да ему Бог выздороветь. Случайных встреч не бывает. Мы трое встретились. Разве за это не стоит выпить? Во-вторых, хватит нам Софья Николавна друг другу выкать. Правильно, Ира? Ира пожала плечами. Как удобно Софье Николаевне. Ир, ты не смотри, что она крутая такая. Мы с ней 5 дней бегали по Москве, то я её к больным водила, то она меня с кем-то знакомила. Хорошая она человек. Сегодня всплакнула даже. Пока Наталья говорила, Ира достала бутылку, солёные огурцы, быстро нарезала колбасы. Извините, обед мы съели, а ужин я ещё не готовила. Ирочка, тебе ли извиняться? Ну, что, девчонки, за дружбу они выпили. Давно я водки не пила. Ведь ругаться будет. Первый нарушила молчание Ира. «Не бери в голову. Мы ведь не железные, правда? Он у тебя классный мужик. Понимает, что современной женщине без расслабления не выжить. А я и не спорю. Честно говоря, нервы совсем разболтались». «И никакая я не крутая», — подала голос Софья. «Крутая, крутая», — не сдавалась Наталья. «Не крутая». Вот дядя у меня, это да, крут был. А зато от самого его весь старгрот уважал. Софья весь день ничего не ела. В голове после первой рюмки зашумело. Ей было просто и хорошо с этими женщинами, но хотелось, чтобы и они уважали её, как она уважает их. Уважали не за машину, красивое лицо, одежду, связи, а за то, что есть у неё в душе. Но первая мысль, что пришла в голову, была об отце. Да. Мне Михаил о нём рассказывал, сказала Ира. Говорил, что они земляки. Девчат, это всё хорошо. Но между первой и второй перерывчик небольшой. Мой муж так любил говорить. Он тоже был хороший человек. Давайте, девочки, помянем наших близких. Поминули. И только тут Софья вспомнила: "Ох, ненормальная я. А в чём дело, Соня? Я же на машине, как теперь поеду?" "А зачем ехать?" Голос сыр из звучал теперь куда увереннее. "Витя сегодня на шабашку в один подмосковный посёлок поехал на выходные. Места хватит. Я правда не знаю, может, тебя кто дома ждёт?" "Нет. Никто." Софья явно не ожидала такого предложения и растерялась. «А это будет удобно?» «Конечно, удобно!» «Хорошо. Я только сейчас домработнице позвоню». «А говорит, не крутая!» — подмигнула Наталья Ире. «Михална, что ты к человеку пристала?» «Это я из зависти. Я тоже хочу остаться здесь ночевать». «Здорово!» — по-детски обрадовалась Ира. «Я не могу и с Лизой пообщаетесь, и мы наговоримся. — А у меня тост, — вдруг сказала Софья. — Есть еще водка? — Есть, но если надо, мы еще сбегаем, — разливая, заметила Наталья. — Ох, и заводная ты, — восхитилась Ира. — Говорите, говори, Софья. — Наташа, Ирочка, вы очень хорошие. Если вы подружитесь со мной, я буду счастлива. Если вы позволите хоть немножко быть вам полезной, помогать вам, делить с вами горе и радость, это было бы честью для меня. Простите за сумбур, за громкие слова, но я действительно рада, что Бог меня свёл с вами, с Лизой, Михаилом Киреевым. Раньше для меня жизнь была одним большим наслаждением, Вот ты, Наташа, сказала, что я крутая. Соня, солнышко, я пошутила. Нет, нет. Ты всё правильно сказала. Только это не крутость была, а глупость. Я на людей как на вещи смотрела. Красивые в одну сторону, некрасивые в другую, а красивые чаще оказывались пустым блеском, как от стекляшки. Пархала я одним словом, свет этот стекольный искала. Теперь понимаю. Главное то, что в душе у человека. Правильно, Соня, умница, одобрили её Ира и Наташа. Я знаю, это очень банальные слова, но они искренние. Теперь о самом главном. Там в комнате спит Лиза. Где-то идёт по просёлочным дорогам Михаил. Я знаю, каждый из них борется как может. Я хочу выпить за то, чтобы они поправились, чтобы мы помогли им в их борьбе. И разоплакала, опустила голову Наталья, затем встала и поцеловала Соню и сказала почти одними губами: "Ты человек". Ира вытирая слёзы тоже подошла и поцеловала Воронову. Все трое обнялись. Всё-таки мы русские слишком сдержаны в проявлении своих чувств, когда трезвые. Поэтому пить нам надо обязательно, стараясь скрыть смущение, сказала Наталья. Она и Ира выпили свои рюмки. Соня осталась стоять, словно замерев. Сонечка, такой тост хороший, что ты не пьёшь? спросила Ира. Можно я одно стихотворение прочитаю? Это будет как вторая часть тоста. Что ж ты нам не сказала? Ира, давай еще по маленькой. Не много ли? Слабо запротестовала Боброва. Но Наталья, словно не услышав ее, разлила остатки бутылки по рюмкам. Вот как раз. Соня стала читать. Я пью за здоровье немногих, немногих но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далёких, далёких, но милых друзей, друзей, как и я одиноких, среди чуждых сердцам их людей. В мой кубок с вином льются слёзы, но сладок и чист их поток, так с алыми Чёрные розы вплелись в мой застольный венок. Мой кубок за здравие немногих. Немногих, но верных друзей, Друзей неуклончиво строгих, В соблазнах изменчивых дней, За здравие и ближних далёких, далёких, Но сердцу родных, И в память друзей одиноких, Почивших в могилах, не мих. Потом они долго-долго говорили. Наталья рассказала о том, как погибли её муж и сын. Обровы и Воронова внимательно слушали подругу. Когда Наталья умолкла, заговорила Ира. Теперь мой черёд о своей беде говорить. Наверное, хорошо, что вы пришли, что мы посидели так душевно. Мне легче стало. Правда, легче. А теперь слушайте. Прихожу утром в комнату Лизы. Хотела кое-что взять для стирки, а она не спит. Сидит на кровати, мишку своего плюшевого гладит. А глаза грустные-грустные. Мне улыбнулось и опять мишку гладит. Чувствую не то что-то. Когда ты, Соня, нам деньги принесла, когда мы об операции заговорили, у Лизы вроде как подъем начался. Даже в том году, когда у неё резкое обострение произошло, она лучше нас держалась. Соня, это ведь отдельная история, как Наташа на нас вышла, вернее, мы на неё. А хоспись у нас речи не заходила. Ты правильно сказала, мы боремся и надеемся победим эту болезнь проклятую. Ирочка, может, ты преувеличиваешь? И у тебя самой нервы сдали, перебила её Наталья. А хосписе действительно нет речи. Я же мать, Наташа. Я своего ребёнка. Да что там говорить? Ну вот, я и что-то бодренькое, а она вдруг возьми да скажи: "Мама, надо те деньги, что нам Софья Николаевна принесла, отдать". Кому отдать, дочка? Другим детям, кому нужнее. Что ты говоришь, Лиза? А как же операция? Вот мы этим летом окрепнем. Софья Николаевна обещала тебя в Германию повести, представляешь? Представляю, как-то равнодушно сказала Лиза, но я ты только не огорчайся, мамуля, но я не доживу до осени. Вы не представляете, что со мной сделалось, она тихо так сказала. А во мне всё будто оборвалось. Лиза говорю, Ты почему меня пугаешь? Не говори так больше. Из чего ты это себе в голову взяла? Мне сказали. Сказали? Кто? Она ничего не ответила. Вот такие у нас дела, и разоммолчала, опустив голову. Наталья и Софья переглянулись. В это время из комнаты донеслось: "Мамочка, кто к нам пришёл?" Вечером никто ни словом не обмолвился, не спросил Лизу о её утренних словах в разговоре с мамой. И сама девочка вела себя так, будто ничего не случилось. Она показала Софье и Наталье телеграммы. Смеху было предостаточно. Лиза достала карту, на ней разноцветными кружочками были отмечены те места, где побывал Киреев. Первая была вот эта. Лиза протянула Соне телеграмму. Воронова прочитала. Жизнь прекрасна, право слово. Я в восторге от Белёва. Лихвин, словно в сказку двери. Я люблю всех вас. Киреев. Правда здорово. Потом пришла вот это. Читайте, пожалуйста. Как вы там, бобры, здоровы? Я уже прошёл Волово, а сейчас, набравшись духа, В городок иду, Абухов. Ничего не понимаю. Сначала он почти в Калужскую область попал. Вот смотрите, Лихвин — это же Чекалин, так? Калуга совсем рядом, затем он почему-то в Волово попадает. Старгород ведь левее. Наташа, посмотри сама. А Абухов — это же он уже к Липецкой области шагает. Он уже мог дойти до Старгорода. «А если он просто тянет время?» — тихо предположила Наталья. «Зачем?» — вопросом на вопрос ответила Софья. «Может, прощается с чем-то или с кем-то, а может...» «Ничего вы не понимаете!» — неожиданно вмешалась в их разговор Лиза. «Разве он в Старгород идет?» «А куда же еще?» Лиза загадочно улыбнулась. «К себе! Домой?» к себе не сдавалась девочка а разве его дом не в Старгороде Лиза молча протянула Софье удивлённо слушавшей диалог девочки и Натальи ещё один листок потом была эта телеграмма Софья послушно прочитала Уже конец мая В Ефремове я как там поживает Бобровых семья А два дня назад нам передали вот эту телеграмму. «Как в дороге без сноровки?» «Я в дорожине с рассветом, а сегодня я в Сосновке. Интервью даю газете». И вот последнее, самое короткое. Я, правда, кружок не успела приклеить. Соня прочитала. «Ай да Миша!» Молодец. Он вчера пришёл в Елец. Похоже, у него хорошее настроение. По врачебному кратко подвила итог Катёночкина. Я признаюсь в растерянности. Вороновы было уже не до смеха. Куда он идёт? Вообще-то там, где Киреев, там здравого смысла искать не следует. Мистика сплошная. Он то знак ждёт, то видит что-то, но куда он пошёл? Елец это уже Липецкая область. Он дальше от Старгарода, чем был 3 недели назад. А почему вы удивляетесь, что он видит тётя Соня, спросила Лиза, и вы тоже будете видеть и слышать? А не отвезти ли мне вас к психиатру? Вступила в разговор Наталья. Сначала тебя, Ализок, а потом твоего друга Бородатова. Они, видите ли, видят, а другие, видите ли, нет. Я тоже кое-что вижу. Например, что права тёти Соня, один бог знает, куда Киреев идёт. Хорошо, что хоть телеграммы шлёт. Ты вот тоже маму пугаешь. Я не пугаю. Давай договоримся. Всё будет хорошо слышишь девочка моя лиза опустила голову потом сказала чуть слышно хорошо я не буду спорить только деньги всё равно отдайте